Глава 12. Ждать пришлось долго. Гораздо дольше, чем считалось бы приемлемым для соблюдения правил хорошего тона. До такой степени, что Денис уже не мог точно сказать, обрадовался он, снова увидев седого человека в ладненько подогнанном камуфляже, или больше этой встречи его воодушевила возможность вдохнуть чистый воздух. В сарае, где их держали все это время, дышать было уже особо нечем. Выводить пленников до ветра никто не собирался. «Несет от тебя прилично», – поморщился шеф. «Это ты еще Кузьму не нюхал. От него изначально так воняло, а уж сейчас, сколько там прошло, месяц почти. Ты, видимо, решил, что лучше поздно, чем никогда. Так я знаю и другую поговорку, про обещанные и три года». Денис хмыкнул и огляделся по сторонам. За вытоптанным полем с серыми проплешинами кострищ рассветное солнце заботливо оглаживало рассеянными лучами зеленую кромку леса. Кое-где в этой изумрудной россыпи уже угадывались золотые проблески. Облака плоские, будто придавленные осознанием наступления осени, ползли в чистой синеве нехотя и уныло. «Осень? Она самая. Только-только день знаний прошел», – хмыкнул старик. То-то ночами холод до костей. Сырость и земляной пол те еще сожители». «И чего?» «Зато лицо у тебя больше не похоже на раздавленную сливу. И ухо, гляжу, немного затянулось. Борода, правда, наросла такая опрятная, будто ее каждый день верблюд сживали. Вши хоть не завелись?» «Не биолог. Микроскопа нет». Кто-то кусается, но официально друг друга мы представлены не были. Все-таки тесное знакомства заводить с местной живностью не собирался. Ждал, когда меня обратно доставят. Туда откуда взяли, без спросу. А там уж и помоюсь, и побреюсь, и обеззараживание проведу. Для начала внутренних органов. Платы за мое историческое приключение, думаю, на это хватит с избытком, так ведь? Ну да, безусловно. О, я смотрю, вас с другом держали вместе в одном узилище. В этот момент под сень дышащего печальной прохлады осеннего неба два усатых копейщика выволокли Кузьму и бросили у рассохшегося и потрескавшегося корыта. Один из вояк, упреждающий, воткнул древко копья в землю у самого носа Дениса высокамерника. Слишком очевидная попытка неловко увести разговор в сторону не вязалась, с образом прожженного прагматика. «Мне сейчас показалось, или ты что-то не договариваешь, нахмурился Денис. Старик вмиг посерьезнел, стиснул губы и катнул желваками. Даже пару раз качнулся, переваливаясь с пятки на носок. Перспектива предстоящего разговора ему явно не доставляла удовольствия. «Только не говори, что ты никогда и не собирался отправлять меня обратно», с упавшим сердцем озвучил Денис самую черную из своих догадок. «Молодой человек, вы же были в моем тайном убежище», снова перешло на «вы, бывшее начальство». «И, конечно, не могли не заметить...» что все там сделано своими руками из подручных материалов. Даже лифт, с помощью которого вы поднялись из подземелья, тоже. Единственное, что работало по технологии 21 века, ваш офтальмологический суфлер. И тот, сейчас, дайте угадаю, уже разрядился, так ведь? Допустим. А зарядить его, как мы уже имели удовольствие обсудить, здесь попросту негде. Ведь этот факт не вызывает никаких вопросов. Вижу, что нет. Ну а в таком случае с вашей стороны логично было бы предположить, что оборудование, способного прошить ткань времени и пространства, здесь попросту не может быть. Его не из чего собрать, не говоря уже о том, что потребляет оно колоссальное количество энергии, которую здесь взять попросту неоткуда. Увы, наш с вами путь в исторические перспективы – дорога в один конец. Тогда в смоленских подземельях – Он среагировал на известие о нежданной прогулке в отечественную ретроспективу очень неистово, сейчас впадать в буйство не стал, хотя бы потому, что на самом деле давно обо всем догадывался, но признаться в этом самому себе боялся, или просто не хотел, он криво ухмыльнулся и сплюнул под ноги. «Что за тупость?» То есть вы изыскали возможность зашвырнуть меня сюда при всей амуниции, но не догадались вместо железных побрякушек навешать на меня какие-нибудь более полезные приборы. Этих приборов нужно несколько грузовиков. Даже самое мощное эго самого тупого альфа-самца вряд ли переживет такие перегрузки». Насмешливые искорки в глазах шефа яснее ясного говорили о том, кого именно он считает носителем подобных размеров самомнения. «И что теперь?» Денис решил не углубляться в вопрос о зоологии. «Вам решать». Было видно, что старик не ожидал такой спокойной реакции на очередное сенсационное известие. Наверняка собравшийся вокруг них десяток воинов был проинструктирован насчет предполагаемого нервного срыва пленника. Сейчас нахмуренные лица расслабились, ладони перестали поглаживать древки до рукояти. «От себя осмелюсь добавить, что я остался единственным в целом мире вашим союзником. Так что...» Ответ на вопрос, с кем мне двигаться дальше, очевиден. В общем и целом. Денис огляделся еще раз. Роща в золотых розчерках пряди осенних листьев осталась там же, где стояла. Легкий утренний ветер по-прежнему гонял волны луговых трав. Приземистая хибарка, в которой несколько недель назад проводил допрос Даниил Щеня, выглядела все таким же нахохлившимся ульем на пригорке. Единственное отличие от того, что было здесь месяц назад, заключалось в том, что шеф каким-то образом и для целей, которые вряд ли можно было бы назвать светлыми и бескорыстными, обзавелся личной охраной. Причем выглядел этот почетный караул очень специфически. Денис, конечно, не был специалистом по экипировке средневековых войск, но и тех знаний, что он сумел получить за минувший месяц, вполне хватило для того, чтобы сделать выводы о принадлежности этих вояк. Не могу сказать, будто мне нравится то, что здесь происходит. Полностью поддерживаю этот скепсис. Мне тоже. Именно поэтому я и пытаюсь кое-что в привычной нам картине мира изменить. А такие вопросы и устремления, как известно, всегда сопряжены с тем, что нужно мириться с определенными жертвами. И я сейчас говорю не только о почивших людях, но и о наших внутренних конфликтах. Уж не об оправдании ли детоубийству сейчас идет речь. «Что?» Не понял сразу мысль Дениса, шеф. Потом до него дошло. «Нет, конечно же нет. Никто княжную Елену не убивал. И делать этого не собирался. За кого вы меня принимаете?» Ее отправили обратно в Литву. «Может, когда-нибудь еще придется разыграть ее карту, но пока место маленькой княжны в той партии в дурака, что мы тут разыгрываем, в числе отложенных до лучших времен козырях». А сопровождает ее, конечно, некий Стефан. «Что?» – оторопел уставился на Дениса старик. При чем тут Стефан? Заметь, ты не спросил, какой такой Стефан. То есть знакомая тебе персона, да? Откуда такие познания, позвольте поинтересоваться? Человек стреляет по городу из огромной мортиры. Да так удачно, что после трех выстрелов крепость выбрасывает белый флаг. Видимо, он знает о баллистике что-то такое, до чего местные аборигены еще не додумались. Стреляет он куда? Именно в ту башню, которую ты нам указал в качестве выхода из Смоленска. Удачное совпадение, да? Особенно если учесть, что башня эта была заминирована сверху донизу. Не могло одно ядро, кусок камня, пусть даже в 200 кг, разнести ее в такие мелкие щепки. Оно лишь послужило детонатором. Взрывчатка заложена была там заранее, именно для этой цели. И вряд ли ее подложили обороняющиеся. А вот человек, который имел потайной ход в башню, очень даже мог такое провернуть. Что ж мы имеем? Один минирует, другой четко бьет именно в это место. Не похоже на совпадение. Скорее уж на сговор. Любопытная версия. Особенно, когда наложить ее на твою теорию попарного путешествия во времени. «Предпочитаю слово «перемещение»,» – поморщился шеф. «А я предпочитаю, чтобы из меня не делали дурака» странная линия поведения призывать меня под свои знамена, но по-прежнему держать от меня в секрете свою колоду. Может я не специалист в вопросах физики и истории, но в дураката играть умею и 2 плюс два сложить могу. Стефан это ведь и есть тот самый второй, тот с кем на пару вы сюда переместились. шеф из-подлобья глянул сначала на дениса потом на кузьму, над которым по-прежнему нависали два копейщика. Ваши выводы, конечно, они безгрешные. «Ну и не безнадёжны. Что, надо признать, довольно неожиданно для солдафона-охранника. Но нет. Княжна отправилась под присмотром вовсе не артиллериста Стефана. Ему отведена другая роль. Он нужен будет здесь, а конвоирует ее ваш старый знакомый. Тот самый, кто внес в симметрию ваших ушей некое разнообразие. Поляк? Он-то как тут завязан? Когда есть цель, нужно искать союзников, которые помогут до нее добраться» пусть даже временных и для длинной дистанции совершенно непригодных. Мы выполнили взаимовыгодный договор. Он доставил в Смоленск важную посылку – княжную Елену. Я же предоставил ему необходимые бумаги. Помните, в чем обвинили князей Глинских? шпионаже. Он действительно имел место быть, вот только вели его вовсе не братья Львовичи. Та фальшивка, что попала в руки московским боярам благодаря вашей помощи, ничего собой не представляет. А вот то, что я добыл перед передал боюсь, принесет войску московитов огромные неприятности. Московитов? Так только поляки говорят. Вообще-то, русскому войску, которое к тебе имеет то же отношение, что и ко мне. Не вижу разницы. То есть ты прыгнул в прошлое ради предательства, чтобы сунуть ежа в штаны своей же стране, потому что тебе без разницы? Не люблю этого приторного пафоса. «Один из плюсов того, что я не смогу вернуться обратно, никогда не увижу телевизора». «Да, я помню. А еще жоп в интернете». «Именно. Все сделаю, чтобы мой ребенок имел достойную жизнь, а не пустышку в разноцветной обертке». Денис переглянулся с Кузьмой. От Безухова, надо отдать ему должное, эта оговорка тоже не ускользнула. Снова посмотрел на шефа. «Какой такой твой ребенок? При чем тут опять дети?» Но старик снова глядел на него точно так же, как на Кузьму, как на пустое место, которое уже не имело никакого значения. Переговоры о вербовке, судя по всему, были закончены. «Что ж, небосвидетель, я пришел сюда для того, чтобы дать тебе шанс», – бесцветно процедил он, в очередной раз перескакивая на «ты» что лишь укрепило предположение Дениса по поводу завершения дебатов, которое, видимо, предполагало и завершение жизни ненужных свидетелей, даже не свидетелей, мелких карт, которые, без сожаления, летели в отбой. Он спокойно развернулся к бывшему подчиненному спиной и пошагал прочь, словно хотел показать, что презирает его настолько, что не боится даже удара в спину. И бить в нее Денис, конечно, не стал. «А знаешь, что меня больше всего злит в интернете?» выкрикнул он в спину удаляющемуся шефу. Старик замедлил шаг, хмыкнул, обернулся. «Надо полагать, не задницы?» «Нет. Комментарии. Уродцев, поливающих свою же страну. По любому удобному поводу, при любой возможности. Ты среди них под каким ником прятался?» «Ох уж мне эти ура-патриоты. Оказывается, я едва не совершил преступление перед потомками, доставив одного из них на зарю истории». Денис предполагал и такой вариант окончания их разговора и готов был ему воспрепятствовать, но не успел сделать и половину движения в сторону бывшего начальника, как воздух распорол резкий в беспечном утреннем безмолвии выстрел. Невольно глянув в сторону, откуда он прозвучал, Денис потерял секунды преимущества, которое давала ему близость к КДК шефа. Тот успел отступить на безопасное расстояние и пошагал по той самой змеящейся с холма тропке, по которой месяц назад на это подворье доставили Дениса. А в обратном направлении, с довольным волчьим оскалом под мочалкой густых усов, затыкая дымящийся ствол пистолета за пояс, шел здоровый поляк со сломанным и кое-как сросшимся носом. Стась. Здоровяк бросил у плетня увесистый холщовый мешок, рыхло звякнувший бутон сверху донизу был набит железом. После чего отцепил от пояса саблю, вынул ее из новеньких ножен, небрежно откинул их к котомке. Жупан его теперь тоже вовсе не казался пожеванным, да и сапоги тщетно пытались скрыть за слоем дорожной пыли добротную дороговизну. Новое", — Новое! кивнув на колюще рубящий предмет, ухмыльнулся Денис. «Литовцы потеряли целый город, а ты в это же самое время основательно прибарахлился. Странное совпадение». Поляк довольно похлопал здоровенной ладонью по железным бляхам куяка, который по-прежнему был поддет под жупан. «О, знаешь? Твое. Ну или того второго, что с тобой был. Спасибо, конечно, за напоминание, но я и так не забывал, кто меня обокрал. Одному, кстати, ворюге по рукам уже настучал». «Знаю. В мешке его броня». «Да? И где же ты ее, интересно, достал? Когда я видел ее в последний раз, она была на очень грузном трупе. «Знаю. Когда город берут на копье, неразбериха бывает та еще. Чего бы ею не воспользоваться?» Денис проследил взглядом, как у подножия холма шеф забирается в седло, что-то говорит окружившим его конником, и его эскадрон срывается в галоп. «Все ясно. Ненужные свидетели будут устранены, а палачом назначен тот, кто функцию эту исполнит с превеликим удовольствием». Денис хмуро наблюдал за приближением Стаси. Тот пару раз махнул клинком, и было видно, что ему нравится, как режет воздух его остро заточенная обновка. Сдаваться, конечно, он не собирался, Затравленно зыркнул вокруг, стараясь зацепиться взглядом хоть за какое-то подобие оружия, пусть бы даже за коромысло, но воспользоваться для обороны можно было разве что корытом, возле которого волком смотрел на очередных пленителей Кузьма. «Знаешь какую-нибудь очень короткую молитву?» «Избави меня, Боже, от болтливых ляхов!» «Ну тогда сдохни, как собака!» Последний шаг Стася получился настолько быстрым, что Денис ни за что бы не подумал, будто этот примат способен на подобную прыть. Многолетняя выучка и вбитые не самым веселым жизненным опытом реакции заставили метнуться в сторону, поднырнув под руку ляха. Но воинские реакции поляка были все же более специфическими и подходящими под средневековую ситуацию. На маневр уклонения своей предполагаемой жертвы он мгновенно нашел достойный ответ. От тычка латным манжетом в голове Дениса вспыхнул фейерверк, а удар коленом опрокинул его на спину. «Сегодня уже не такой прыткий. Жаль, я-то думал тебе тоже нос сломать. Ладно, дохни так». Клинок взмыл над головой. Денис вздернул руку в рефлекторном защитном жесте. «Стоять!» Громкий гортанный вскрик заставил Стася замереть. Он недовольно обернулся на новое действующее лицо. С крыльца хатки важной поступью сошел человек, облаченный в тончайшей работе кольчужную рубаху до самых лодыжек. Был он грузен, кривоног, а редкие кусты заросли на смуглом обветренном лице и узкие щели холодных глаз прожженного циника могли принадлежать только представителю восточных кровей. И, судя по тому, как почтительно согнулись в поклоне все окружавшие их воины, не самому последнему в их иерархии. Тонкая кожа сапоги ступали мягко и уверенно. На макушке шлема, украшенного изящной работой насечками, покачивался элемент декора, похожий на конский хвост. «Кто позволил?» – надул упитанные щеки татарин, которые купе с широким ртом делали его удивительно похожим на лягуху. Говорил он резкими рубленными фразами. Если бы не это обстоятельство, Денис, обходящийся теперь без суфлера, вряд ли уловил бы смысл сказанного. «Наш уговор!» – насупился Стась. Какой еще уговор? Такой, что московиц с простреленным ухом мой. Это если сможешь его победить. А это на что похоже? Развел руками стась, И Денис вынужден был признать, что он прав. Так не пойдет, упрямо надул щеки татарин. Остальные воины, как успел заметить Денис еще во время разговора с шефом, тоже были степняками и подчинялись, судя по всему, этому кривоногому типу. Стась, похоже, тоже это знал, а потому рубить с плеча не торопился. Ни в фигуральном смысле, ни, слава богу, в прямом. Он медленно опустил клинок и недовольно уставился на оппонента. «А как пойдет?» «Честный поединок». Здоровяк фыркнул в усы. «Так дайте ему кто-нибудь саблю, хрен с ним». «Саблей честным не будет. Саблей нужно уметь владеть. Ты умеешь, он нет». «Ладно, каким тогда оружием? Мне все равно. Какое он выберет?» Стась, набычившись, хмуро оглядел честную компанию. Будто хотел окончательно убедиться, что у него есть шансы прорубиться сквозь нее, если все-таки решит сделать по-своему. Выводы его, скорее всего, не обнадежили. Крымцы, в отличие от Дениса, вовсе не выглядели людьми, не умеющими пользоваться саблями. «Морза Айга узнает об этом». «О чем же? О том, что мы все сделали в строгости так, как велела его декарка. Ты думаешь, мне нравится выполнять распоряжение этой девки?» «Да я бы ей башку свернул». Но сейчас Мурза Айга приказал делать именно так, поэтому договорить он не успел. «Айга!» Что умел делать в совершенстве Кузьма, так это пускать под откос любые переговоры, особенно в том случае, если они начинали течь в нужное русло. Он взвился на ноги обезумевшим вихрем, раскидал в стороны двоих караульных, что имели неосторожность ослабить внимание, схватил копье одного из них и, понимая, что времени на более обдуманный маневр ему могут и не предоставить, что есть сил метнул его в важного степняка. Но то ли силы после месяца заточения были уже не те, то ли тяжелая пика совсем не предназначалась для метания, улетела она не особенно далеко, сонно воткнувшись в траву в паре метров от ног предполагаемой жертвы. И тут же, вырвав клок дерна, бессильно шмякнулась древком о землю. К Кузьме тут же ринулись все находившиеся поблизости воины, с криками и проклятиями, не сулящими ничего хорошего. Но этот окончательно съехавший с катушек берсерк особого внимания такой мелочи придавать не стал. «Айга! Айга! Айга!» – вопил он во все горло, расшвыривая крымчаков. И даже когда его всем скопом свалили с ног, яростно и отчаянно избивая, он не замолкал ни на миг, угомонился, лишь потеряв сознание. «Что это было?» Щекастый татарин был само спокойствие. Он смерил копье у своих ног таким же небрежным взглядом, как и того, кто покусился на его жизнь. «Насколько я понимаю, его хутор сожгли люди вашего Мурзы. Перебили семью, увели дочь. Ха, у всех есть счеты с кем-то. Моего сына зарубили ляхи, а сегодня вот мы с ними заодно. Война! Его дочь была совсем маленькой. Тогда на кой ее угонять? Дети мрут, толку мало». «Вам виднее? Но он уже много лет гоняется за призраком своего ребенка. Так много, что успел окончательно рехнуться». «Много лет?» Крымчак бросил хмурый взгляд на Кузьму. «Оттащите его в хату. Есть у меня к нему пара вопросов. А пока я буду их задавать, вы двое решите здесь свои. Ты, белобрысый, какое оружие выбираешь?» «Кулаки». Стась угрюмо выдохнул сквозь стиснутые зубы. «Это не оружие!» – воскликнул он. «А что ты так напрягся?» Денис постарался, чтобы его улыбке содержалось как можно больше сарказма. «Боишься?» Вместо ответа поляк порывисто отбросил в сторону саблю. Огладив усы здоровенной ручищей, словно это могло ему помочь, он сжал кулаки и неловко выставил их перед собой. Так, словно привык, что в них обязательно что-то должно быть зажато. А теперь, без этого железного чего-то, чувствовал себя голым. Собственно, в этом Денис увидел видел свою возможность. Против окруживших его сейчас воинов у него не было ни единого шанса. В том случае, если в их руках пребывали привычные им колюще режущие предметы. А ему уже ничем не мог помочь сдохший суфлер. Но в рукопашной ситуация делала резкий поворот на 180 градусов. Их учили резать, колоть и рубить. Его убивать всем, что подвернется под руку. А если не подвернется ничего, то и голыми руками. «Пусть будет так», – равнодушно кивнул вельможа и, пропустив в дом двоих воинов, волочивших бесчувственного Кузьму, скрылся за дверью, следом за ними. «Сыграем?» – криво улыбнулся Денис, когда Стась пошел кругом, вцепившись в него тяжелым взглядом. «Что? Давай так. Тот, кто пропускает удар, задает вопрос. «Чего? У меня есть к тебе вопросы». «Ну, ты же не отвечать на них хочешь, а распотрошить меня. Так давай совместим, чего ты теряешь?» «Например, вот так», – дошло наконец до здоровяка, и он, молодецки замахнувшись, впечатал глыбу своего кулака в грудь Дениса. Того снесло, будто в ребра ударил таран. Лежа на земле и стараясь восстановить дыхание, он уважительно кивнул. «Примерно так. Теперь вопрос. Что ты должен делать, когда убьешь меня?» «Тебе-то, до того, какое дело?» «Хочу все знать, особенно перед смертью». Денис кряхтя поднялся на ноги, видя, как шатает вязня просидевшего на привязи целый месяц после одного всего лишь удара, Стась довольно осклабился. «Да, черт с тобой. Знай, коль хочешь. Я должен отвезти эту броню ратмистру. Будет битва, и он хочет быть к ней как следует готов. Непробиваемая кольчуга для того подойдет. Так ты что ж, просто посыльный, который больше ничего не знает?» Стась, сцепив зубы, тут же за такое предположение наградил оппонента по диспуту солидным хуком в печень. Того согнуло и едва не вывернуло наизнанку желудок. Помогло то, что кормили в заточении не особенно часто. Но обрадоваться этому факту Денис не успел. Гомодрил обрушился на него в урагане мелькающих пудовых кулаков, который смел объект их интереса, отшвырнув его в стену сарая. Денис снова валялся в пыли изо всех сил, цепляясь за сознание. Без него этот маневр с избиением начисто терял весь смысл. Стась надвинулся на него в развалочку и с таким видом, будто следующим щелбаном собирался добить. Даже степники, окружившие по периметру двора, следившие, чтобы поединок шел по строго установленным их боссом правилам, совершенно откровенно заскучали. Шесть! прохрипел с земли не особенно удачливый рукопашник. Что! «Шесть ударов. Значит, с тебя шесть ответов. Что ты знаешь о битве?» «О, тебе повезло. Многое. Загибай пальцы». Московитов выбьют за Днепр под Оршей. Там заранее подготовлено место для переправы посполитого рушения. Поэтому войско форсирует реку так быстро, как схизматики никак не смогут ожидать. А наша с тобой знакомая доставит воеводе Галице подложную грамоту, якобы от воевода Щени, в которой тот будет назначен главным в московской рате. Через голову конюшего великого князя Яна Целядина. Тот, понятно, не согласится. Разобраться поместничеству не поспеют, начнется битва, которая пойдет так, как придумали мы. А московиты к ней будут не готовы. «Ну как, похоже, чтобы про все это знал простой посыльный». Во время монолога необычного разговорчивого бугая Денис успел подняться на ноги и подойти к лектору на расстояние удара, достаточно нетвердой походкой. Нетвердой до такой степени, что для Стася, как и для московского войска в намечающемся сражении, оказался полной неожиданностью последовавший за этим перемещением маневр – удар в челюсть. «Будь ты хоть трижды здоров, могуч и облачен в непробиваемую броню, на твоей челюсти вся эта мощь не скажется никоим образом». Поляк рухнул, как подрубленный под самый корень дуб. Вовсю подзевывавшие зрители вмиг оживились, зашумели, заулюлюкали и застучали кулаками о нагрудной пластины лад. «Ты задал вопрос», – пожал плечами Денис, как только в глаза Стася вернулась осмысленность. «Ах ты!» Поляк схватился за рукоять пистолета, рванул его из-за пояса, наставил на Дениса, на что услышал лишь издевательские смешки степной публики. Лишь после этого вспомнил, что уже полил из него, увы, в воздух, ради эффектного появления, о котором сейчас, судя по бешеному взгляду, очень пожалел, бугай в два прихода, сначала облокотившись на руку, а затем, уперев ее в согнутое колено, воздел себя на ноги. После чего перехватил свой разряженный огнестрел за ствол и, явно намереваясь использовать его как топорик, бросился на Дениса. Воспользовался вариацией на тему холодного оружия ровно с тем же успехом, как и при первой их встрече. С той лишь разницей, что тогда получил перелом носа, а теперь со всего маху грохнулся озим, начисто отшибив себе спину. Не успокоился, вскочил, ринулся в гущу кориды снова и снова не сумел попасть в вертлявого поганца, ни кулаком, ни тяжелой рукоятью пистоля. И вместо справедливого отмщения сам получил серию зуботычин. Последнюю из них сопровождала резкое заламывание руки, жесткая подножка и удар коленом в лицо. Нос снова хрустнул, на травму обильно хлынула кровь. Перед глазами заплясали солнечные зайчики, целый хоровод, а откуда-то сверху раздался дозудов в печенке насмешливый голос. «Товарищи бойцы, вы все видели, как этот человек нарушил договор, одобренный вашим командующим. Вместо боя на кулаках он достал пистолет, и теперь я имею полное право на ответную любезность. Нет-нет, ваши копья мне ни к чему. Для уровня крутизны этого воина вполне подстать будет корыто». Стась на этот счет имел свою точку зрения. Но предъявить ни одного контраргумента у него не вышло. Сокрушительный удар сотряс его затылок, и он очень хотел надеяться, что последний звук, который успела уловить его ухнувшее в темноту сознания, был треском раскалываемого дерева, а не его черепа. «Привычка трепаться посреди драки когда-нибудь очень сильно тебя подведет». Кузьма, избитый, еле держащийся на ногах, И вообще больше всего, похожий на прогульщика с кладбища, тем не менее был почему-то жив, здоров и даже не связан. А в двух шагах за его спиной на крыльце, удручающе насмешливым и до нельзя циничным взглядом, мерил Дениса голова окружившего их отряда степняков. На ты ты-то, смотрю, как ты уговорил этих добрых людей не резать тебе глотку. Выходит, не такое это бесполезное умение». Кузьма искоса глянул на татарского десятника, или сотника, кто ж его знает, каким-то странным рассеянным взглядом, очень для него несвойственным. «Оказалось, мы старые добрые знакомые». «Да». Растянув свой широкий лягушачий рот в подобие улыбки, кивнул крымчак. «Это именно я высадил ему глаз. В прошлую нашу встречу». «А, ну тогда все ясно. Здорово, когда людей связывает старая добрая ностальгия». «Я не языком мало сюда пришел», без всякого перехода, сменив милость на гнев, проскрежетал босс Степняков. Ерина поручила мне, от имени Мурзая, разумеется», тут же спешно поправился он, «освободить вас из поруба и отпустить, куда пожелаете». «Вообще-то проводить», деловито поправил старого доброго знакомого Кузьма. «Не отпустить, проводить, куда пожелаем». «Цепляешься к моим же словам», подсокал языком крымчак. «Так и знал, что лучше всего было бы отдать вас ляхам. Пусть так. И куда вы желаете, чтобы мы вас проводили?» Денис выпалил так быстро, как только мог, чтобы наверняка опередить нечеловечески скорого на максимально неадекватные в переговорном процессе ответы Кузьму. «Корше, не знаю, что это и где, но нам туда. Почему именно туда? Есть там одна особа, которой я хочу задать пару вопросов». «А как ты, старый добрый знакомый?» – процедил татарин с особой издевкой, нажимая на последние слова. «Не против этого пути, потому что провожать каждую собаку в отдельную конуру мы не станем». «Отчего ж не скататься Корше?» – подозрительно легко согласился Одноглазый. «Только не сочтешь ли за лишнюю потерю чести обождать, пока безродные псы накинут на себя кольчушку? Ту, что вон, на ляхе, да что в мешке еще у него».